Инна Матвеева Отличница и плохиш Глава 1. Даша Конец второго семестра. Совсем скоро лето, свободные теплые дни и повышенная стипендия в качестве очередного повода для гордости родителей. До этого остается всего ничего. Последний экзамен, на консультации перед которым я сейчас сижу. Основу журналистики довольно общий предмет, но в моей специальности чуть ли не определяющий. Он будет все четыре года бакалавриата, а потому вдвойне важно отличиться перед строгим преподавателем в самую лучшую сторону. А препод этот довольно непредсказуемый. Вроде бы в один день и нахваливать может, и чуть ли не автомат обещать, а в следующий уже придирается по любому поводу. И сегодня Игорь Андреевич похож в авантюрном настроении. Он вдруг решает, что обычный экзамен по билетам – скучная хрень. Конечно, прямо такими словами почти 50-летний мужчина не выражается, но явно дает понять, что формат собирается менять. Причем практикуясь на нас. Мы у него будем первой экспериментальной группой, которая сдаст иначе. Да еще и на первом курсе, пусть и в самом его конце. Игорь Андреевич так увлеченно обрисовывает нам свою новую идею, что сразу понятно – от нее не откажется. Я распределю вас по парам в алфавитном порядке. Можно было, конечно, предоставить выбор вам, но профессионалы отличают способность работать с кем угодно. В нашем деле без этого никак. Я, конечно, понимаю, что мы пока изучали только теорию, но хочу испытать вас в практике. «Все-таки основа журналистики — серьезный предмет. Выборить тем вы не ограничены. Но ваша работа должна быть правдивой. Если это интервью, я хочу слышать запись. Если какое-то расследование, мне нужно видеть, что вы изучили материал. Никаких сочинений и...» Она и дальше говорит в том же духе, но, судя по переглядываниям и шепоткам, суть всем уже ясна. «Мне так уж точно. Получается, вместо зубрежки билетов Надо будет просто подготовить что-то типа репортажа или статьи на любую тему. Проще говоря, попробовать себя именно в роли журналистки. Звучит довольно интересно. Волнительно, конечно, но почему бы и нет? Кто там со мной в паре, получается? Денисова Юля? Разворачиваясь к ней, одобрительно улыбнувшись. Хорошая девчонка, мы точно сработаемся. Юля явно так же думает, поймав мой взгляд и подняв большой палец вверх. Как раз в этот момент Игорь Андреевич заканчивает обрисовывать суть задания и начинает распределять нас по парам. При этом сразу отпуская готовится тех, кого уже назвал. Значит, мы с Юлей тоже скоро будем свободны. Я Виноградова, она Денисова. Да нас максимум две пары будут, насколько я помню. И действительно, совсем скоро Игорь Андреевич произносит мое имя. Виноградова Дарья и Волков Артем. Эм, что? Я, кажется, даже моргать перестаю. Едва слыша и во все глаза сверля Игоря Андреевича взглядом. Я серьезно это слышала? Ощущения, будто меня со всего размаху по голове долбанули сверху. С трудом соображаю и улавливаю реальность. Преподаватель не обращает внимания на мой пристальный взгляд продолжает озвучивать дальше, уже назвав Юлю. «Подождите», — торопливо обрываю я. «Я вообще-то планирую идти на красный диплом. Поставьте меня с кем-нибудь другим, пожалуйста. Вот с Юлей Денисовой, например. Она как раз почти сразу после меня. Я буду рада работать с ней в паре. На всякий случай оборачиваюсь назад. Конечно, Волкова среди нас нет. Но правильно, с чего ему вдруг на консультацию заявляться?» Я вообще по пальцам могу перечислить все те немногочисленные разы, когда видела его в универе. И была уверена, что его уже давно отчислили. Каким чудом этот Волков вообще умудрился сдать сессию при такой посещаемости? Я ведь и на зачетах с экзаменами его не видела. Хотя, может, он последним приходил. Это я всегда в первой пятерке шла. Игорь Андреевич смиряет меня недовольным взглядом. Терпеть не может, когда его перебивают. Без того знаю, но промолчать сейчас просто не могу. Виноградова, вы меня вообще слушали? Я сказал, что выбора я вам не предоставляю. Наконец чеканит он мне в ответ. Но этот Волков вообще не ходит в универ. Отчаянно взываю к Игорю Андреевичу. Я даже не помню, как он выглядит. Вру, конечно. На самом деле я прекрасно помню, как выглядит Волков. Его эффектное появление 1 сентября запомнилось мне надолго, как и рассеченный шрам на лице. «Придется вам вспомнить и найти его», почти злорадно заключает Игорь Андреевич. «Кажется, я начинаю его бесить своим сопротивлением. И сама понимаю, что пора бы уже остановиться, но смириться с реальностью не могу. Его разве не отчислили и разве допустили к экзамену? Не отчислили и допустили, как видите чеканет игорь андреевич, окидывая меня недовольным взглядом что то еще в его голосе предупреждения сглатываю комок в корле кажется такими темпами максимум чего я добьюсь предвзятости преподавателя ко мне. если я сделаю эту работу одна зачтёте?» обреченно вздыхаю нет Неумолимо обрывает мне единственную возможную ниточку Игорь Андреевич. Это парная работа. Волков тоже должен ее представить. Докажите, что вы хорошая журналистка и способна уболтать любого. Найдите его и заставьте сделать проект с вами. Кто-то сзади скептически посмеивается над словами препода. Видимо, слабо представляет себе Волкова, выполняющего какой-либо проект. Да еще по моей просьбе. Могу понять, я бы и сама посмеялась. Да только это теперь моя проблема. С другой стороны, если Волков каким-то чудом умудряется сдавать сессии, может, не так уж сложно будет его убедить поучаствовать. Скорее всего, он так или иначе все равно в курсе заданий и того, как что будет происходить. Возможно, даже сам со мной свяжется. При этой мысли сердце взволнованно ускоряет биение. Я вспоминаю наше знакомство. 1 сентября я все-таки поступила на факультет журналистики на бюджетную основу. Прошла во второй волне. Стою вся такая воодушевленная на чем-то типа линейки как мы называли ее в школе. В универе формат немного другой студенческий концерт и раздача студенческих. Все это происходит на улице, потому что погода приятная и позволяет. В какой-то момент я все-таки смотрю в сторону ворот. Где-то там я столкнулась со странным парнем. Столкнулась в прямом смысле. Я на каблуках, мама настояла, что так будет правильнее. Не привыкла ходить я на них. И когда остановилась, чтобы осмотреть университетские дворы корпуса, неосторожно качнулась в сторону. Да, знаю, идиотская привычка не смотреть, куда иду и даже где стою. Папа постоянно меня за это корит. В общем, упала бы, если бы не оперлась машинально на кого-то крепкого. Встретилась с ним взглядами и отшатнулась. Парень дьявольски усмехался, а на щеке у него красовался зловещий рассеченный шрам. Меня это неожиданно напугало. Даже не знаю, почему. Не то чтобы я неженка совсем и никогда ран не видела, но что-то в этом парне напрягло. Какая-то опасность в нем почувствовалась. Что ж, его больше нет возле ворот. Отчего-то поёжившись, снова обращаю внимание на импровизированную сцену. Там уже планируют поднять университетский флаг. Традиция. Причем нас, нескольких первокурсниц, она волнует особенно. Не столько из-за торжественности. Мы и без того взбудоражены новизной ощущений. Сколько из-за нашего небольшого вклада. Девчонкам рядом со мной вдруг пришло в голову на наконечнике флагштока Сложить наши аксессуары, типа на удачу. Все равно флаг поднимут, а потом мы опустим сами, как все разойдутся. Девчонки знают, на какую кнопку для этого надо будет нажать. Старшекурсники подсказали, они уже так делали. Я, конечно, колебалась с тем, чтобы поучаствовать, потому что нам не был только один аксессуар, кольцо моей сестры, которая погибла в автокатастрофе как раз перед самой своей свадьбой. Мне досталось это кольцо, потому что Жанна дорожила им. И это был ее предсмертный подарок мне. Сестра умерла не сразу, в больнице. С тех пор я постоянно ношу это кольцо. Оно что-то типа талисмана на удачу. А еще я остерегаюсь машин. Ни в коем случае не хочу замуж. Иррациональные страхи? Пускай. Но мне так спокойнее. Поднимаю взгляд на флаг, который развивается высоко в небе. Где-то там теперь и кольцо. Жаль, что обратно я получу его не скоро, когда все разойдутся. Все-таки мы туда не с разрешения администрации аксессуары и безделушки засунули. Сделали это втихую и обратно забирать так будем. Надеюсь, девчонки действительно знают, на что надо будет нажать. Увы, концерт, который с каждой минутой вызывает во мне все меньше воодушевления и больше раздражения, затягивается. Все это мероприятие заканчивается лишь когда уже темнеет. И то нам с девчонками остается ждать, когда там все разойдутся и инструменты уберут. Мы, конечно, не палимся. Делаем вид, что просто гуляем по университетскому дворику. Заодно разговариваем и узнаем друг друга лучше. Вот только я ощутимо теряю терпение. К тому же начинаю замерзать. Я вообще довольно мерзлявая. А начало сентября, хоть и близко к лету, но все же намекает уже на осень. Засовываю руки в карманы, поежившись и многозначительно поглядывая в сторону флага. Не сразу, но там все-таки посвободнее становится. По крайней мере, никого из администрации, руководства и организаторов уже нет. А значит, можно действовать. Девчонки тоже так думают. А потому мы уверенно подходим к флагштоку. Длинный такой. Но и правда, ошибиться с кнопкой невозможно, она одна. Юля ближе всех стоит, а потому и нажимает, улыбнувшись нам. Отходим, ждем. Только если он начинает опускаться, то чертовски медленно, поднимается куда быстрее. Меня все больше окутывает страхом. Пока не паника, но около того. Я не чувствую никаких движений этого толпанного флага. И не я одна. Вот черт! Растерянно хмурится Юля, еще раз нажав на кнопку. «Не опускается». «Ты ту кнопку нажимаешь?» Спрашивает Полина, которая предпочитает, чтобы ее называли Линой. «Да тут без вариантов одна». Раздраженно откликается Юля, уже несколько раз подряд с силой нажимая на эту самую кнопку. Заклинила. Холодею, отказываясь верить услышанному. «Серьезно? Заклинила? С чего бы?» Офигеть, конечно. Поддержали, чтобы её традицию. Вот теперь у меня уже почти паника. Тело пробирает дрожь. То ли от холода, то ли от отчаяния. О том, что кольцо у меня не на пальце, а там, высоко, лучше даже не думать. А что, если оно упало в момент поднятия флага? все таки сверху всего остального лежало. Кажется, я близка к тому, чтобы всхлипнуть вслух. Но вместо этого каким-то чудом почти спокойно выдаю. Может, к администрации обратиться? — Ага, станут они нам помогать по такой фигне. — говорит невысокая рыжая девчонка, имя которой я не запомнила. — Будем считать на удачу, оставили все там. — Ага, легко ей такое говорить. Наверное, оставила какую-нибудь, ничего не значащую подвеску или вроде того. А у меня там не просто память. Такое ощущение, что я сейчас сестру предаю. Ее, конечно, уже нет, но это кольцо далеко не просто вещится. Ушах шумит, я толком не различаю, о чем там еще девчонки говорят, словно затуманенным зрением вижу, как Юля снова и снова нажимает на кнопку, но уже более вяло. Кажется, она тоже готова сдаться. Именно об этом сейчас ходят разговоры у девчонок. Я так не могу, поспешно испуганно восклицаю. «Мне то кольцо дорого». Мысль о том, что все и вправду забьют и уйдут, по-настоящему пугает. Да еще больше и дрожи по телу. «Что я могу сделать вообще и вправду обратиться к администрации?» «Мы там тоже не безделушки навешали». «А какие еще варианты?» Недовольно откликается Лина. «Попадаться администрации на глаза за проступок на первом же курсе меня не тянет. Поэтому никто из нас к ней не пойдет». «Еще не хватало разбирательств. Кто что навешал?» До боли прикусываю губу, подавляя схлип. «Ну вот, единственно возможный вариант отметен. Меня стукачкой посчитают. Хотя на самом деле очень сомневаюсь, что кто-то будет искать виновников или устраивать целое разбирательство по такой ерунде. Но, судя по всему, я тут в меньшинстве с таким мнением. Остальные поддерживают Лину». «Может, потрясем?» — грустно предлагает Юля. Видимо, из собравшихся ей больше всех хочется получить свой аксессуар обратно. Но не считая меня. Ага, да, сработает, конечно. Скептически хмыкает Лина. Но не уходит, как и еще две девчонки, помимо нас с Юлей. Она уже трясет флаг, хотя он почти не шевелится. Крепко стоит. Да и флагшток у основания довольно объемный. Но я присоединяюсь к попытке, хоть какой-то вариант. Только мы с Юлей даже вдвоем мало чего добиваемся. А разве что почти выдыхаемся и усиливаем панику. По крайней мере, мою. Ничего не получается. Совсем. Какого хрена я вообще влезла в эту идиотскую традицию? И кто ее вообще придумал? Что за бред? Какой долбаный смысл в том, чтобы тупо навешать всякие драгоценности? Бешусь уже на всех подряд, включая саму себя. И чередуется это со страхом и чувством вины перед сестрой. Меня колбасит куда сильнее, чем хренов флаг, который едва сдвигается с места. А потом вдруг падает. И сама тряпка, и все наши драгоценности. Причем под чей-то, испуганно удивленный возглас. растерянно пятись назад, не сразу улавливаю, что произошло. Кто-то точным броском метнул нож наверх, причем лезвием вперед так, чтобы оно подрезало верхушку флагштока, ту, которая была значительно тоньше основания. Тот самый нож лежит рядом с самим флагом и нашими разбросанными аксессуарами. К нему уверенно подходит парень, поднимая. Я леденею. Со спины не скажешь, что ты или нет, но прям чувствую, именно с ним я столкнулась возле ворот невера. Он разворачивается, и мои худшие догадки подтверждаются. Хотя оно совсем неудивительно. Кто еще мог выкинуть подобный трюк? Метнуть нож с расстояния? Там мы, девочки, были. А если бы промахнулся? Так уверен в себе. Все равно это дико опасно. И вообще, откуда он здесь появился? Торчал где-то рядом. Меня буквально парализует куча вопросов, пока я неподвижно стою на месте и едва дышу. А этот мутный тип уже подходит к нам, кивком указывая на валяющуюся тряпку с нашими аксессуарами. Разбирайте свои драгоценности. В отличие от меня девчонки приходят в себя. «А разве можно ходить с ножом?» Кажется, это Лина. «Вот эта меткость!» Та, чего имени не помню. «Откуда нож?» Осторожный голос Юли. «Ношу с собой». Невозмутимо отвечает этот, кажущийся мне еще более подозрительным тип. «По поводу администрации не парьтесь. Они узнают только про поломку флага. Обойдется без вашего участия». Хм, типа он возьмет все на себя? Как благородно. «Было бы, если бы не почти преступные замашки этого парня. Я до сих пор оправиться не могу. Казалось бы, произошло все за какие-то секунды». Но, как подумаю об этом, ужас берет. Поэтому продолжаю стоять на месте, словно парализованная. А девчонки в это время уже активно разбирают свои драгоценности. Меня одно смущает, что этот тип взялся из ниоткуда и решил нашу проблему настолько жутким способом. Вздрагиваю, когда он неожиданно приближается. Останавливается прямо напротив меня, протягивая мне руку. «Твоё?» Не сразу замечаю, что он держит кольцо моей сестры. С осторожностью забираю у него кольцо, которое дороже мне любых других вещей. Руку одергиваю быстро. Ощущение, будто чуть ли не обжигаюсь об этого парня. Очень мне не по себе от него. Да я от дикой выходки с ножом оправиться никак не могу. А тут еще шрам бросается в глаза. И почему этот странный тип никак не уходит? Но вернул кольцо, молодец. Зачем продолжать стоять напротив меня и пялиться почти неотрывно? Ждет благодарностей? Нервно сглатываю, вдруг уловив. Что у него за взгляд? Этот парень явно не ждет благодарности или тому подобного. У него на уме откровенно другое. Он рассматривает меня. Не скрываясь и явно не беспокоясь о моей реакцией. Да еще и заинтересованно. Блуждает взглядом по лицу, по фигуре, по губам. Ухмыляется чему-то. Меня чуть ли не пробирает дрожь, и воздух вокруг как-то гуще становится. Мы вроде бы на улице, но его как будто недостаточно. Дышу с трудом. «Кто ты такой?» — выпаливаю. «Твой однокурсник», — спокойно отвечает опасный тип, носящий с собой нож. «Артем». «Эм, что? Серьезно? Однокурсник?» Сердце падает куда-то вниз. «Это что же, получается, сегодня наша не последняя встреча?» «Ты уверен?» Тихо начинаю я, с трудом узнавая собственный голос. «Что мой?» Артем как-то неоднозначно усмехается моим словам. И до меня не сразу доходит, что формулировку вопроса я выбрала сомнительную. И так понятно, что имею в виду однокурсника. Но звучит, будто... еще и спрашиваю по-дурацки взволнованно. Интуитивно чувствую, что его забавляет ситуация. А, возможно, не только забавляет. Что-то в его потемневших глазах вызывает во мне непонятное щекочущее чувство между ребер. Я даже не решаюсь добавить что-то, что сможет разбавить мой дурацкий вопрос. Да и не успеваю. Артём наклоняется ко мне, едва уловимо, но в то же время почему-то чертовски ощутимо. Чуть не давлюсь новым вдохом. Так же, как и в том, что ты моя вкрачивает и дразняще протягивает этот невыносимый тип. И в отличие от меня, он явно специально не уточняет про однокурсницу. Издевается, гад. Однокурсница. Не выдержав, делаю это за него. Чуть отступаю, не заботясь о том, заметно это будет или нет. Почему ты тут все это время торчал, чуть ли не враждебно интересуюсь. Ведь все мои однокурсники, не считая участвующих в традиции девчонок, давно разошлись. На линейке недалеко от тебя стоял. Услышал про вашу идею. Решил, что может понадобиться помощь. И не ошибся. Не теряется Артём, явно не считая, что должен оправдываться. Может и не должен. Вот только всё равно одно его присутствие напрягает. К тому же это недалеко от тебя». И кольцо, про которое он точно определил, что мое. Ладно, мог услышать, что я его кладу. Или заметить, как это делаю. Но все равно. Нефиг ему меня выделять. С такими, как он, я даже дружбу не вожу. И благодарить за весь этот перформанс не хочется. Хотя, конечно, без кольца сестры я сильно бы переживала. Да и уйти не смогла бы. Сомнительная помощь. Ты своим ножом мог. Осекаюсь, потому что ловлю себя на том, что провожу пальцем по своей щеке, как бы повторяя очертания его шрама. Зацепить кого-то. Все же продолжаю. Ну и пусть знает, что я обратила внимание на его ранение, и что оно меня, мягко говоря, пугает. Но Артем, если я обратил, то не подал виду. Не теряя возмутимости, уверенно отвечает. Я умею обращаться с ножом. Тут не ветрено не было ничего, что помешало бы нормальному полету. Бросок был рассчитан на то, чтобы нож полетел чуть дальше и, срезав флаг, приземлился впереди. Чуть не вспыхиваю от такого спокойного ответа. Рассчитано у него было все ага. Даже не сомневаюсь, что Артем так и думает. Но для любого нормального человека подобная выходка сомнительна. Никто бы не решился проделать подобный трюк. И откуда у тебя навыки обращения с ножом? Сама поражаюсь тому, как язвительно спрашиваю. Вроде бы не конфликтное совсем, а тут что-то находит проявлять недовольство. На себе тренировался? Артем качает головой, цокнув языком. «Думаешь, я псих?» Усмехается, будто мысли мои прочитал. «Это подарочек от мудака, который как раз ничего не умеет», — поясняет свой шрам. Меня, с одной стороны, поражает, как легко и свободно Артём отвечает на все мои вопросы, без лишних оправданий по фактам. С другой, эти его ответы напрягают не меньше недавних действий. Зря только спрашивала вообще. «Держись от меня подальше». Решительно обозначают, тут же развернувшись, чтобы уйти. «Даже прощаться с девчонками не буду. Хочу поскорее домой».